Наш поход за мебелью занял времени много больше, чем ожидали. И хоть мы и выбрали кухню, прихожую и гостиную со спальней, но предстояло еще не менее трех недель дожидаться доставки. Поэтому завтракали мы снова, как и накануне. Я на подоконнике, он, приткнувшись к раковине. «Ты нормально себя чувствуешь? Почему такая бледная сегодня?» «Даже я бы сказал, зеленоватая». Он долго на меня косился, прежде чем задать этот вопрос. А я все надеялась, что со стороны не было заметно моего муторного состояния оказалось, что зря. Дело в том, что еще только ранние лучи солнца коснулись стен комнаты, где мы спали, а я уже распрощалась со сном и никак не могла устроить себя в постели, чтобы избавиться от неприятного ощущения внутри организма. «Отравилась, наверное. Когда вчера ужинали, не стоило мне заказывать то блюдо, что носило экзотическое название. помнишь ты еще посмеялся над ним. Думаешь, было не свежее чего «Отчего-то, как о нем вспоминаю, мне совсем нехорошо. Может, никуда не поедем, позвоню Маринке?» «Не надо, все будет нормально. Мне уже лучше. Сейчас выпью чаю». Встреча на даче состоялась. Домик у Костика был невелик, но внутри уютно. И сам дачный поселок располагался в живописном месте на берегу водохранилища. Близость водоема настроила мужчин на рыбную ловлю. Удочки нашлись, и они отправились испытать удачу под раскидистую Иву, а мы с Маринкой расположились здесь же, на бережку. К ужину получилась уха, довольно вкусная. Мы поели и долго сидели у костра, беседуя обо всем по ногу и посматривая на огонь. И так получалось, что лучше узнавали друг друга неспешно и понемногу спать разошлись уже за полночь маринка с константином расположились внизу а нам уступили спальню на втором этаже только мы улеглись как над моим ухом принялся жужжать комар противно, однотонно. Он меня очень нервировал, а потом взял и укусил. Было больно и чесалось просто жутко, как сильно. Тихомиров был так мил, что предложил за меня ему отомстить. Вот с этого все и началось. Нашу бессонную ночь я имела в виду. Мы с тобой были такими болванами, что не закрыли окна, как только начало садиться солнце. А теперь их на свет налетело целое полчище. Ворчал Славка, а сам размахивал полотенцем, пытаясь выгнать незваных гостей назад на Улицу. «Мне ни за что не заснуть, если здесь останется хоть один комар. Я к ним не привыкла. У нас в Москве эти насекомые давно перевелись, не вынесли отравленного воздуха. Хорошо, я постараюсь их от тебя отгонять, раз выгнать совсем из комнаты не получается. Ложись, доверься мне и засыпай». В итоге сон мой был урывками, а Тихомиров и вовсе почти не спал. Только самую малость уже под утро. Поднялись мы все разбитые. Мне снова сделалось плохо. Теперь я склонна была винить в этом насекомых, что настойчиво отравляли наше пребывание на природе. Когда спустилась вниз, заметили на себе пристальные взгляды Маринки. Что это у вас ночью происходило? Прошу прощения за нескромный вопрос. Но вы нам половину ночи спать не давали. Лизу комары закусали. Она у меня вкусная. Вот они на нее и набросились. А я исполнял роль защитника. Топать зачем надо было? И предметы на пол ронять. Не проще ли было в розетку вилку вставить с таблеткой раптора? Мы, например, так и сделали. Что ты говоришь? Все так просто было. Я в удивление уставилась на Маринку, а потом уже с искрами осуждения на Тихомирова. Откуда мне было знать? Пожалуй, он плечами, но выглядел расстроенным. Нет, надо было вас на первый этаж положить, а то. «В Москву мы с Вячеславом вернулись рано. Решили не собирать все пробки на въезде в город. А когда приехали, то появилось желание сходить в кино. Фильм выбрали с приключенческим сюжетом, уселись на последний ряд с попкорном и приготовились насладиться ностальгическим настроением из детства. Получилось только отчасти. Сначала мне мешало вникнуть в происходящее на экране Тихомиров. Ясное дело, что его так и тянуло меня обнять и целовать». Причем клялся, что именно так все и происходило с ним в кинотеатре в его детстве. Я сильно сомневалась и боролась с ним, как могла. К концу фильма, когда вроде бы смогла его усмирить, совсем не к месту, снова начала чувствовать дурноту, ну прямо как утром. «Должно быть здесь душно. Определенно тебе не хватает кислорода, Лиза. Потопали на воздух». На улице мне и правда сделалось лучше. Через некоторое время даже зелень с лица убралась, а щеки немного порозовели. Славка в целом остался моим видом доволен, и его настроение тем вечером уже больше не портилось. Но про себя я этого сказать не могла. Оптимистические мысли меня оставили, и не только тем вечером. Поэтому в понедельник я и отпросилась с работы, чтобы сходить в поликлинику. А когда вышла из кабинета врача, мне срочно понадобилось где-нибудь присесть. Ноги плохо держали, голова казалась чугунной, настроение было... Никаким. Хорошо, что рядом располагался сквер со скамейками. Я добрела до одной из них и села. Сколько там пробыла, не помнила. Из прострации меня вывел звонок мобильного. Глянула на дисплей и вся похолодела. Вот он, виновник всех моих бед, объявился. Говорить с Тихомировым не хотелось, Да и сил не было, поэтому звонок я сбросила, потом еще и еще, а когда все-таки решилась ответить, он уже дошел до белого коленя. «Ты где?» – рякнул мне в трубку, а я заплакала. Сначала тихо, только чуть-чуть всхлипывая, потом громче и еще. Подозревала, что это уже началась моя женская ему месть, раз почувствовала, что воздействие на него получилось самое что ни на есть сильное. Что он делал в тот момент не знала, но голос выдавал его растерянность совместно со страхом. Услышать, что Тихомиров чего-то испугался, было для меня невероятным. От этого и начала понемногу приходить в себя. В итоге смогла, наконец, ответить на его многократно повторяющийся один и тот же вопрос. То есть я промямлила, где сейчас находилась. «Сиди на месте и жди меня. Буду очень скоро. Лиза, жди, и ничего больше не делай. Поняла?» Я как дура закивала в ответ головой, будто он мог меня видеть. «Нет, меня все-таки здорово шарахнуло по голове сообщение врача о моей беременности». «Вот ты где!» Тихомиров и правда приехал очень быстро. У меня даже не успели просохнуть глаза, и не спала припухлость век и носа. Он понаблюдал за мной со стороны, осмотрел окрестности, как будто искал того, кто мог меня обидеть, и только потом присел рядом. «Мне кажется, я начинаю понимать, что с тобой произошло. Ты сидишь на скамье в сквере перед городской поликлиникой. Имеешь вид, как если бы узнала о тяжелой болезни. Но ты молода и, надеюсь, твое здоровье не пошатнулось за то время, что тебя знаю. А вот та вывеска, что над боковым входом...» Из моих глаз сами по себе потоком хлынули слезы, Оно снова захлюпал. «Пришлось опять срочно доставать из сумочки платок». Его рассуждения угодили в самую точку. «Дуреха есть! Я тебе когда сказал, что тетя Груша еще ни разу не ошибалась? А она что предсказала?» «Она меня поздравляла с сыном». «Поняла? Она предсказала нам семью и детей, так что...» «Сыном тебя, моя дорогая!» «Завтра мама с папой прилетают!» Заикаясь и всхлипывая, започитала я. «Так скоро нам не поспеть. Регистрацию брака имею в виду. Но это ничего. Дня через три, я думаю, станешь замужней женщиной». Он улыбнулся самой своей широкой улыбкой, я же глянул на него осуждающе и тогда спрятал свое веселое настроение за деловым тоном. «Мне придется оставить тебя здесь одну на пару дней» сам пойду к себе, распишемся в моем городе, так быстрее получится. Пока меня не будет, купи себе платье. И что там положено, невесте тоже купи. Может, не надо? помолчим Да, так все и сделаем. Только одну тебя оставлять мне все же не стоит. Это я погорячился. Пришлю кого-нибудь, не беспокойся, будешь под постоянной опекой. Под наблюдением, значит. Кто это будет? Снова Виктор? Нет, Виктор мне понадобится там. Лучше него никто не сможет организовать свадьбу. Думаю, что для роли моего доверия Веренного лица. «Лучше всех подойдет дядя. Да, попрошу его побыть с тобой, а потом доставить в город на церемонию». «Какой, дядя, ты шутишь?» «Шутки кончились пока что». «Вот поженимся, моя дорогая, тогда, может быть, мне придет в голову снова шутить». «Но ты сказал дядя, а Маринка рассказывала, что вы трое из одного детского дома. Я думала, у них с Витькой совсем нет родственников». «Это да. Уже много позже, как мы покинули детдом, у меня появилась возможность навести справки об их родителях. У Витьки они погибли через год, как он в казенном доме, а Маринкина мамаша спилась 15 лет назад. Я, в отличие от них, своих родителей знал, даже сейчас кое-что помню из того детства, хотя и очень смутно. У меня есть родной дядя, брат отца но он не смог взять на себя опеку над малым ребенком, не имел нисколько семейного опыта и весь горел на работе тогда, но связь со мной периодически поддерживал, а еще полностью сохранил и приумножил для меня бизнес отца. Вот так, дорогая. «И я тебе так мало знаю, это поправимо, поженимся, станем жить вместе» и будешь узнавать меня каждый день на всю оставшуюся жизнь. Я ведь уже говорил тебе, что однолюб. Так что купи себе самый красивый наряд невесты, какой только может быть, ведь ты выходишь замуж один раз». «Так нечестно. Ты во второй раз, получается, вступаешь в брак». «Но-но», — погрозил тикамеров мне пальцем, — «не поддевай меня и не напоминай о прошлой глупости». Маринке я давал прикрытие, как сам тогда видел, но оно ей оказалось без надобности. Оно и к лучшему. А женюсь только на тебе. «Слава, так все сложно. Мне так тревожно». «Не печалься, я все разрешу. У нас будет большая и крепкая семья. Вот увидишь». «А где станем жить?» Как с работой быть? Лучше бы у меня. Но там видно будет. А с твоей работой придется закончить. Не сейчас, так в скором времени все равно придется. Он ласково коснулся рукой моей талии. «Здесь решай сама. Только ты же понимаешь, что я не смог бы оставить тебя в Москве одну. Значит, начну ездить сюда и обратно. Даже если найду работу в столице, дело отца без присмотра не оставишь. Выходит, что самый трезвый вариант – поселиться в моем городе. Это я сейчас так рассуждаю, а там посмотрим. Пока давай сосредоточимся на свадьбе, дорогая».